Прямо перед ним на подстилке из озерного камыша, перевитого синими шелковыми шнурами, храпел, раскинув ноги и руки великий поэт Ипо. Рядом с ним ежилась от холода известная куртизанка Джэнь Джао по прозвищу летящая ласточка. Ипо спыхнул ее с подстилки, и ей было холодно. Император с интересом наблюдал за ними уже четверть стражи, ожидая, чем все кончится.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 Услышав рядом вежливый кашель, он опустил глаза. Перед ним стоял на коленях Женьцы, муж хорошо известный в столице своим благородством. "Чего тебе?" спросил император. "Я хочу подать доклад, сказал Женьцы, о том, как нам умиротворить Поднебесную". "Говори". Женьцы дважды поклонился. "Любой правитель начал он Как бы совершенен он ни был, уже самим фактом своего рождения отошел от изначального Дао. А в книге Инфудзин сказано, что когда правитель отходит от Дао, государство рушится в пропасти, это я знаю, перебил император. Но что ты предлагаешь? Смею ли я что-нибудь предлагать, почтительно сложив на животе руки, сказал Женьцы. Хочу только сказать несколько слов о судьбе благородного мужа в эпоху упадка. Эй, сказал император, ты все-таки не очень. Что ты называешь эпохой упадка? Любая эпоха в любой стране мира, это эпоха упадка. Хотя бы потому, что мир явлен во времени и пространстве. А в Гуандзи сказано, что я помню, что сказано в Гуандзи, перебил император, которому стало обидно, что его принимают за монгола неуча. Но причем здесь судьба благородного мужа? Дело в том, ответил женцы что благородный муж, как никто другой, видит, в какую пропасть правитель ведет государство. И если он верен своему дао, а благородный муж всегда ему верен, это и делает его благородным мужем, он должен кричать об этом на каждом перекрестке. Только слияние с первозданным хаосом может помочь ему смирить свое сердце и молча переносить открытые его взору бездны. «Под первозданным хаосом ты, видимо, имеешь в виду изначальную пневму?» — спросил император, чтобы окончательно убедить Женьцы, что тоже читал кое-что. «Именно», — обрадованно ответил Женцы. — «именно». А ведь как сливаются с хаосом? Надо слушать цика цикад весенней ночью, смотреть на косые струи дождя в горах, в уединенной беседке писать стихи об осеннем ветре, Лить вино из чаши в дар дракону из желтых вод Янзы. Благородный муж подобен потоку, он не может ждать, когда впереди появится русло. И если перед ним встает преграда, он способен затопить всю Поднебесную. А если мудрый правитель проявляет гуманность и щедрость, сердце благородного мужа уподобляется озерной глади. Император, наконец, начал понимать. То есть все дело в щедрости правителя? И тогда благородный муж будет сидеть тихо, да? Женцы ничего не сказал, только повторил двойной поклон. Император заметил, что за спиной Женцы появился начальник монгольской охраны. Вопросительно округлив глаза, он положил ладонь на рукоять меча. «А почему?» — спросил император. «Нельзя взять и отрубить такому благородному мужу голову. Ведь тогда он тоже будет молчать, а? От негодования и Женьцы даже побледнел. Но ведь если сделать это, то возмутятся духи охранители всех шести направлений. воскликнул он. Сам Нефритовый владыка Полярной звезды будет оскорблен. Оскорбить Нефритового владыку. Все равно, что пойти против земли и неба.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 Женьцей сунул руку под халат, к нему кинулись было двое телохранителей, но Юань Мэн остановил их движением ладони. Женьцы вытащил связку дощечек, покрытых бисерными иероглифами, и принялся читать. Два фунта порошка пяти камней, пятьдесят связок небесных грибов с горы Тяньтай, двенадцать жбанов вина с юга. Император закрыл глаза. Три раза сосчитал до девяти, чтобы выстроить из своего духа три грамма, позволяющую успокоиться и не препятствовать воле неба. «Понимаю», — сказал он, — «иначе как ты явишь людям свое благородство? Иди к эконому и скажи, что я разрешил, и не тревожь меня по мелочам». Кланяясь, Женьцы попятился, споткнулся о вытянутую ногу и по чуть не упал. Но император уже не смотрел на него. К его уху склонился начальник охраны. «Ваше Величество», — сказал тот. «Вы помните дело войского колдуна?» Император помнил это дело очень хорошо. Несколько лет назад в столице появился войский маг по имени Сонхама. Он умел делать пилюли из и ртутик, которые назывались «пилюлями вечной жизни».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 При этом он показывал людям большую связку ключей, которые почему-то называл драконовыми. Больше того, он посмел сказать, что Юань Мэн стал императором не из-за своей принадлежности к династии Юань, а только потому, что для китайского уха его имя звучит как «человек с деньгами». Император велел схватить Санхаму и лично пришел допросить его. Санхама оказался невысоким нахалом со шныряющими глазами, похожим на обезьяну, у которой было тяжелое детство. При виде Юаньмена он не проявил никаких признаков уважения или страха. Как ты смеешь утверждать, что был императором? спросил его Юаньмен. Веле испытать меня, сказал сонхама Хама, несколько желтых зубов. Я знаю, все покои этого дворца гораздо лучше тебя. Император велел принести план дворца. К его изумлению стоило указать на плане какую-нибудь комнату, как Сон -Хама безошибочно описывал ее убранство и обстановку.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 Санхама захлебываясь лаем носился на четвереньках по залу для допроса и успел перекусать половину стражников, прежде чем его повалили и связали. Тогда вперед вышел благородный муж Женьцы и сказал: «Я слышал, что однажды из смешения жизненных сил льва и обезьяны возникла собака. Имя ей Пикинез. С давних времен Пекинезы живут в императорском дворце». Этой собаке свойственно отгонять злых духов. Считается также, что когда Лао Цзы ушёл в западные страны и стал там Буддой, он поручил пекинезу охранять свое учение. Максон Хама, конечно, не был в прошлой жизни императором. По всей видимости, он был пекинезом. Оттого владеет магической силой и помнит узоры пола, а про убранство стен не может сказать. Император долго смеялся и наградил женцы за позорливость. Он решил простить Санхаму за то, что тот выдавал себя за императора в прошлой жизни, поскольку это можно было объяснить невежеством. Он также простил ему отвратительные слова о значении имени Юаньмен. Ведь сказано подумал император, что и чистая яшма покажется замутнённой. Но за то, что он посмел назвать ключи от каких-то амбаров драконовыми, император велел дать ему 40 ударов палкой по пяткам. После этого про Санхама забыли. Но вскоре он появился в Гунской степи и вошел в большое доверие к хану Арнгольду. Санхама обещал ему власть над Поднебесной и бессмертия. «Мне донесли, что хан уже начал принимать пилюли вечной жизни», — прошептал начальник охраны. «Значит», — прошептал в ответ император, — «он будет беспокоить нас не больше трех месяцев». Да, прошептал начальник охраны, но мы не можем ждать три месяца. Дело в том, что Санхама осмелился нарушить древние созвучия, завещенные людям книгой песен. Он создал музыку разрушения и распада. Он играет ее на перевернутых котлах для варки баранов, которые называют поющими чашами. Получается нечто вроде бронзовых колоколов разных размеров. Их угунов очень много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 Музыка все равно слышна. Но на варваров она не действует, потому что Сонхама не нарушал гунских созвучий. У них просто нет музыки. Он разрушил музыку поднебесной. Гунские солдаты затыкают уши только для того, чтобы не слышать этого отвратительного лязга. «Нельзя ли поразить их стрелами с большого расстояния?» — спросил император. «Нет», — ответил начальник охраны. Музыка Санхамы слышна очень далеко, а ее действие мгновенно. Император обвел глазами пиршественный зал. Все лежали в прежних позах, только куртизанка Джень Джао, которой надоело мерзнуть на холодных плитах, встала с пола и теперь говорила о чем-то с благородным мужем Женьцей. Тот задержался у стола, чтобы запихнуть в свой мешок блюдо петушиных гребешков, сваренных в вене. Судя по их лицам, на уме у них были веселые шутки и всякие непристойности. Но императору на миг почидалось, что зал залит кровью, и лежат в нем мертвые иссеченные тела. Женьцы, позвал император, нам нужен твой совет. Женьцы от неожиданности уронил блюдо на пол. Ты уже помог нам однажды обуздать сумасшедшего колдуна Санхаму. Но сейчас он вновь угрожает Поднебесной. Говорят, он изобрел музыку разрушения и гибели. И движется сейчас к столице во главе гунских войск. Ты только что говорил, что знаешь, как умиротворить Поднебесную. Тогда и нам совет. Женцы помрачнел и задумался, щипая свою редкую бородку. Я слышал, что музыка была передана человеку в глубокой древности, сказал он. Созвучие книги песен, подарено людям духом полярной звезды. По своей природе они неразрушимы, потому что в сущности в них нечего разрушать. Они бесформенны и не слышны. Но в грубом мире людей им соответствуют звуки. Это соответствие может быть утрачено, если страна теряет дао путь Когда в древности возникла нужда упорядочить музыку, император лично шел к духу полярной звезды, чтобы обновить пришедшие в негодность мелодии.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 Тебя снабдят всем необходимым. Через две или три стражи Женцей передал, что повозка готова. Император встал и направился к выходу. Но его остановил начальник охраны. «Женцей, — говорит, — сказал он, — что нет необходимости покидать покои. Природа волшебной повозки такова, что ей можно воспользоваться прямо здесь». «Ага», — сказал император.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 И как я на ней поеду? спросил император. Ваше Величество, сказал Женьцы. Наши предки пришли в Поднебесную с севера. Дойдя до реки Янцы, они основали царство Чу, Юэ и У. Дух Полярной звезды покровительствовал им издавна. Поэтому искать его следует на севере.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 А прямо перед ним был колодец из черного камня. Размотав свой шелковый шнур, Юаньмен полез вниз. Он спускался очень долго. Сначала вокруг ничего не было видно, а потом туман разошелся. Юаньмен осмотрелся. Веревка уходила прямо в облака, а внизу было темно. И вдруг со всех сторон налетели белые летучие мыши. Юаньмен стал отбиваться, выпустил из рук шнуры и полетел вниз. Неизвестно, сколько прошло времени. Юаньмен очнулся от сильного запаха рыбы и дыма. Он лежал в какой-то странной комнатке пирамидальной формы, стены которой были сделаны из шкур. В первый момент ему показалось, что его накрыла шляпкой огромного гриба. Всюду валялись пустые стеклянные бутылки.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 Юань Мэн приподнялся на локте и собрался заговорить, но старик остановил его жестом. Юань Мэн услышал музыку, доносившуюся из ящика. Женский голос пел на незнакомом языке, но Юань Мэн вполне его понимал, хотя точно разобрал только две строчки. «What if God was one of us, just like a stranger on a bus, trying to make his way home?» Отчего-то император ощутил печаль и сразу позабыл все, что хотел сказать. Дослушав песню, старик повернулся к Юаньмену, смахнул с лица слезы и сказал. Джон Осборн. Юаньмен, представился Юаньмен. Скажи, Джон Осборн. Я не Джоан Осборн, сказал старик. Я не могу назвать своего имени. Я давал подписку. Хорошо, сказал Юаньмен. Я знаю, что у духов нет имен. Имена им дают люди. Ты, наверное, дух полярной звезды? Нельзя столько пить чукча. — сердито сказал старик. — Впрочем, можешь называть меня, как хочешь. — Я буду называть тебя Джоан Осборн. Как я попал сюда? — Даже не помнишь? — У вас, Чукчей, сейчас праздник чистого чума. Вот вы все и перепились. Иду я домой, гляжу, лежит пьяный у дороги. Но я и перенес тебя сюда, чтобы ты не замерз. Хорошая у тебя шуба, однако.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 Юаньмэн задумался. «А чего они разведать хотят?» — спросил он. «Если у них такая же тундра, как здесь?» «Сейчас я и сам не очень это понимаю», — сказал старик. «Попробую тебе объяснить в твоих понятиях. В наших местах издавано правил дух Большого Ковша, а у вас дух Медведицы, и они между собой враждовали».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 Двадцать лет я ждал, что меня отсюда вытащат, и все толку. Хоть на собаках через полю съезжай. Старик тяжело вздохнул. Йоанн мало что понял из его речи. Ясно было только, что вместо мира полярной звезды он попал не то к духу медведицы, не то к духу большого ковша. Ну, и подумал он, подожди. А что ты знаешь о музыке? спросил он.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 «Если ты говоришь про вашу Чукчину музыку, — сказал старик, — то это не ко мне. Тут рядом живет один старик, тоже Чукча, настоящий шаман. Он раньше делал варганы из обломков моего самолета и менял их у геологов на водку. Вот он тебе все скажет». «А что такое варган?» — спросил Юаньмен. Старик пошарил в грязных шкурах и протянул Юаньмену маленький блестящий предмет.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 Как выйдешь из моего чума, иди прямо. Метров через триста сразу за клубом будет другой чум. Вот там она живет. Наскоро попрощавшись, Юан вышел из Яранги и пошел сквозь снежную бурю. Вскоре он увидел клуб. Это было огромное мертвое здание с разбитыми окнами, перед которым стоял идол местного духа охранителя, с вытянутой вперед рукой. Сразу за клубом действительно стоял еще один чум. Юаньмен вошел в него и увидел старика чертами лица немного похожего на великого поэта и по, только совсем древнего. Старик пилил ржавым напильником кусок железа, лежавший у него на колени. Перед ним стояли бутылка и стакан. Здравствуй, великий шаман, сказал Юаньмен. Я пришел от Джоан Осборн спросить тебя о том, как восстановить главенство со книги песен и победить созданную колдуном Санхамой музыку гибели. Услышав эти слова, старик вытаращил глаза, налил себе стакан, выпил и несколько минут растерянно смотрел на Юаньмена. Хорошая у тебя шуба, сказал он. Я и правда шаман, только не совсем настоящий. Так, на уровне фольклорного ансамбля. Ты садись, выпей, и успокойся.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 За ним будет речка из замерзшей крови. А за ней, за семью воротами из моржевых костей, будет город Москва. А в городе Москве есть консерватория. Вот там тебе и скажут про музыку». «Хорошо», — сказал Юань Мэн и вскочил на ноги. «Мне пора идти». «Ну, если ты так спешишь, иди», — сказал старик. «Только помни, что из города Москвы невозможно выбраться». Старики говорят, что как по ней не петляй, все равно будешь выходить или к Кремлю, или к Курскому вокзалу. Поэтому надо найти белую гагару с черным пером хвостя, подбросить ее в воздух и бежать туда, куда она полетит. Тогда сумеешь выйти на волю. Спасибо, старик, сказал Йонгмен. И еще, крикнул ему вслед старик, никогда не ешь столько мухоморов, как сегодня. А будешь в Москве опасайся Клуфелина. Шуба у тебя больно хорошая. Но Юаньмен уже ничего не слышал. Он вышел из Яранги и пошел прямо на запад. Кругом летали снежные хлопья. Скорость темнела, и через несколько часов он заблудился. На счастье, в темноте раздался рев мотора, и Юаньмен побежал на свет фар. По дороге, на которую он вышел, ехал большой грузовик.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 И снежинки весело плясали перед стеклом в ярком свете фар. Чего? спросил прапорщик. День чистого чума отмечали. Юаньман как-то неопределенно пожал плечами. Еще выпить хочешь? Хочу, сказал Юаньмен. Прапорщик протянул ему бутылку водки, и Юаньман припал к горлышку. Скоро водка кончилась. Йаньман перелистал валявшийся рядом с сиденьем журнал а потом решил отблагодарить прапорщика, сыграв ему на варгане. Достав варган из кармана шубы, он уже поднес его к рту и вдруг понял, на что тот был похож. Варган был похож на микрокосмическую орбиту из тайного трактата по внутренней алхимии, который могли читать только императоры его приближенные Боковые скобы, сходясь внизу в кольцо, образовывали канал действия, соединенный с каналом управления, а полоска стали между ними была центральным каналом.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 Каждый сам себе музыка. Слушай, поворачиваю. Мне в Китай надо, а не в консерваторию. Поворачиваю, — сказал прапорщик и опять поглядел на часы. Подожди, сейчас тебе сыграю, ты все поймешь. Подберу. Как там было? Just trying to make his way home. Когда Юань Мэн проснулся, над ним почему-то было небо, Оно было желтого цвета, но это не удивило императора. В поднебесной за последние сто лет было несколько восстаний из-за установления эры желтого неба. Могло ведь такое восстание победить в нижней тундре, подумал Йонгмен. Странным было другое. На небе были трещины и желтые разводы, как будто оно дало небольшую течь, когда в верхней тундре началась весна. Похоже, весна начиналась и здесь. По небу медленно ползло несколько возвращавшихся с юга тараканов. Юаньмен захотел пошевелиться и не смог кто-то привязал его к сидению грузовика. Вдруг он понял, что это не сиденье. Его руки были примотаны грязными бинтами за запястье к какой-то железной раме, а из вены в районе локтевого сгиба торчала тонкая пластмассовая трубка. Юаньмен проследил за ней взглядом.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 Вокруг ходили люди в несвежих зеленых халатах. Йоанмен попробовал позвать кого-нибудь из них, но оказалось, что его горло совершенно высохло, и он не в силах произнести ни звука. Люди не обращали на него никакого внимания. Тогда Йоанмен разозлился и захотел порвать бинты, которыми был привязан к раме кровати, но не смог. Вскоре к нему подошел человек в зеленом халате. В руках у человека были коробка с надписью «Кофеин» и шприц. «Где я?» — еле слышно спросил Юаньмен. «В реанимационном отделении института Склифосовского», — сказал человек в халате, отламывая шейку ампулы и наполняя шприц. «А это что?» — спросил Юаньмен, кивая на шприц. «Это ваш утренний кофе», — самодовольно ответил человек, втыкая шприц в то место, где нога Юаньмена плавно переходила в спину. Через пару часов Юаньмен пришел в себя. И когда ему принесли его шелковый халат со следами ярко-желтой грязи, какой в нормальных городах не бывает, он совсем не удивился. Не удивило его и то, что пропала подаренная гунским ханом шуба. Как я здесь оказался? – спросил он. – А ты вчера бухал с кем-то в ресторане «Северное сияние» на улице Рылеева. Это у Курского вокзала. Наверное, бабки засветил. Вот тебе клафелину в водку и налили.